«Беспрецедентный случай!» – воскликнул магистр Ярн. «Впервые на одного зельевара поступает сразу четыре контракта. Я не вижу иного выхода, как предложить выпускнице самой выбрать, на кого она желает работать целый год». Я преданно смотрела на декана и старательно игнорировала заказчиков, коих в кабинете сидело трое. «Кто же четвёртый?» «Неужели Дубрав?» «Впрочем, сомневаюсь. Он играет честно. Надоедать не будет, как и обещал. В груди что-то сжалось, да так, что я дышать могла с трудом. Больно. Почему же мне больно, хотя я сама оттолкнула Бога путей? Почему я теперь жалею, выбрав самостоятельность?» «Я считаю, что решать вчерашняя выпускница не может» заявил самодовольно герцог Саракс и добавил вкратчиво. «Отдайте ее тому, кто предложит больше». «Отдать?» – нервно дернула плечом представительница столичного Ковина-ведьм. «Девочка не вещь, чтобы ее отдавали!» Декан постучал самописцем по столу, призывая к тишине. Магистр Шемсон не вступал в полемику. Он буравил меня осуждающим взглядом. Как будто это повлияет, и я соглашусь стать его помощницей. Нет, мой бывший наставник может и не надеяться. Я точно не останусь при университете. Он обманывал, использовал меня и надеялся, что я буду хорошо к нему относиться. Поразительно наглый человек. «Я предлагаю сто золотых», – высокомерно произнес герцог Саракс. «Отдайте Зельевара мне». «Ковен даст в два раза больше», – процедила сквозь зубы ведьма. Вздохнув устало, магистр Ярн покачал головой, как будто не веря, что подобный фарс происходит в его кабинете. «Послушайте, есть правила, и мы не можем их нарушать», – наконец произнес он. «Сумму, которую выплачивает работодатель за выпускника, повышать нельзя». Её установил король. Выход один. Выбор сделает Светозара. У недовольного герцога дёрнулся кадык. «Светозара, вам ведь понравилась лаборатория в моём замке?» Он нервно крутил родовой перстень печать на большом пальце. «Обещаю». «Через год у вас будет такая же, но только в собственном доме, который я подарю за верную службу». Заманчивое предложение, но я так и не получила обещанное за то, что сняла проклятие. «А как обещал? Как обещал?» Врун. Но произнесла я вслух иное. «Ваша светлость, зачем вам Зельевар? Искать жену?» «Она оценит, если вы сделаете это в одиночку». Альберт Саракс отвел глаза. «Светозара, сестры по магии ждут тебя», – с пафосом произнесла ведьма. «Тебя украли, когда ты была маленькой, но мать не прекращала поиски. Мы все молились древним богам, лишь бы ты нашлась. Мать ждет тебя с нетерпением домой». «Когда-нибудь я обязательно загляну в Ковен, но не сейчас, когда не настолько сильна, чтобы рисковать свободой. Боюсь, ведьмы смогут убедить меня остаться, а я этого не хочу. Я даже от любимого мужчины сбежала, чтобы мир увидеть». «Тогда почему здесь вы, а не моя мать?» Стоящий за спиной ведьмы лысый мужчина насмешливо хрюкнул. Шатенко, которая не так давно похитила и хотела убить меня, вспыхнула гневом, но я успела заговорить первой. «Магистр Ярн, вы не озвучили четвёртое предложение, да и заказчика тут нет». «А его и не будет. Запрос на лучшего зельевара года пришёл из приморского городка Жемчужный». «Это именно то, о чём я мечтала». Я улыбнулась. «Море, солнце, приветливые люди!» «Разумеется, я выбираю четвертый вариант!» Декан одобрительно кивнул. На лица проигравших я не смотрела. Через несколько часов я покинула общежитие, забрав несколько сумок с вещами и куницу. Остальное мне передадут оказией Аказией и почтовым телепортом. Я планировала попроситься в торговый караван, но едва вышла за ворота университета, как была схвачена и закинута в черную карету без опознавательных знаков. Закричать не успела, на руки мне накинули блокирующие магию путы. — А ведь я хотел по-хорошему, — произнес герцог с деланным сожалением. — Что вам надо? Проклятья больше нет! Аристократ криво усмехнулся. — Нет? Какая же ты наглая маленькая дрянь! Теперь я понимаю, что нашёл в тебе кузен. Страптивые девушки редкость. Что вам надо? Повторила я вопрос холодно. Я не боялась. Жаль было куницу, которая осталась на улице с брошенными сумками. Хорошо, что схватили рядом с университетом. Мира не растеряется, побежит за помощью в общежитие. «Сначала хотел, чтобы ты помогла найти мою сбежавшую женушку, но сейчас, я думаю, будет лучше, если ты снимешь проклятие, которое наложила вместо старого. Ты вернёшь мне то, что отняла». Карета резко остановилась. Я налетела на герцога, ощутимо стукнувшееся его плечо. Отпихнув меня, Сарекс выглянул в окно и рявкнул. «Что там?» «Тупик, ваша светлость!» – растерянно отозвался кучер. «Забыл дорогу домой? Разворачивайся!» – гаркнул блондин и зло уставился на меня. «Твои штучки!» Стараясь не улыбаться, я продемонстрировала связанные руки. «Мои? А как бы я смогла?» Несколько минут ехали в напряжённом молчании. Затем за стенкой выругался кучер. И карета остановилась. «Опять тупик, ваша светлость! Я не виноват!» Герцог выскочил из кареты, а я высунулась в окно. Дорога, вымощенная камнями, упиралась в стену двухэтажного дома с красной черепицей. Неподалеку гоготали гуси, лаяли собаки. Мы выехали из центра города, но не смогли покинуть окраину. «Что происходит, Светозара?» Спросил герцог, вернувшись. Карета медленно, будто с опаской, повернула назад. Я уже откровенно улыбалась. «Ты знаешь, что происходит? Говори!» Разозлился Саракс. Глаза у него покраснели от напряжения. Он пытался противостоять чужой магии, но лишь исчерпал резерв. «Развяжите руки!» – потребовала я. Блондин, скрипнув зубами, подчинился. «Вы не сможете найти дорогу, пока того не захочет бог путей». Ву, брат Чем я провинился перед древним богом?» – поразился герцог. Лошади остановились. Дверь открылась. Золотое сияние залило карету. «Ты похитил мою любимую женщину, смертной». Рокочущий голос, от которого задрожала земля, прозвучал со всех сторон. Герцог сжался в комочек, заткнул уши. Но я же не знал, не знал. Белый как мука, Саракс взглянул на меня с ужасом и выскочил из кареты. Отблески его страха произвели неизгладимое впечатление. Герцог сильный маг но не устоял перед мощью забытого бога. И ведь тот даже не применял боевые заклинания. Удивительно, что война с нечистью, на стороне которой выступили боги, закончилась ничьей. Когда я уже решила покинуть карету, внутрь скользнул Дубрав. Огромный, сильный, статный воин спрятал своё натренированное тело под щегольским тёмно-фиолетовым камзолом, белой рубашкой и штанами, заправленными в высокие чёрные сапоги. Пёстрые волосы сейчас одного цвета – чёрного, но синие глаза всё ещё напоминали омуты, в которых я готова утонуть. Люди говорят, что древние боги – коварные лживы. Хранитель дорог впился мне в губы жадным поцелуем. Он завладел моими устами напористо, алчно и поцелуй превосходил по накалу все наши предыдущие, напоминая костер, вспыхнувший после удара молнии. Тело запылало в одно мгновение, заставляя изгибаться в объятиях любимого. Нехотя, оторвавшись от моих губ, Дубрав в уброд, договорил. «Люди правду говорят Святозара, Я обещал, что отпущу. Я соврал». Ни за что и никогда не отпущу. Найду, где бы ты ни пряталась. Я счастливо зажмурилась, всё еще не веря, что это не сон, а явь. Желаешь увидеть мир? Я не против. Хоть меня и подзабыли, я всё еще бог путей. И нашу жизненную дорогу я мог бы выстроить, играя. Но я предлагаю сделать это вместе. «Рука об руку идти туда, куда захочется не только мне!» Он терпеливо смотрел на меня, ожидая ответа. «Да, окрыленное счастьем я кивнула. Я согласна стать твоей спутницей!» Нежный поцелуй скрепил наш вечный договор. Конец